Глава седьмая Объявленный Махно съезд должен быть непременно запрещен. Его делегаты преданы суду трибунала. Партия призвана употребить каленое железо для борьбы с отвратительным явлением Махновщины. Лев Давыдович Троцкий. Известие. Харьков. 1919 год. Маленький отряд подъехал к хутору. За невысоким тыном белела чистенькая хата. Поблизости стояли крытая соломой Рига, сараи, в несколько рядов располагались ульи. На встречу всадникам вышел бодренький, аккуратненький старичок. Здравствуйте, господа хорошие, приветствовал он гостей. «Здорово ли добрались?» «Здорово, хозяин, здорово», — ответил за всех Саенко, перехватив инициативу у офицеров. «А что, отец, не нальешь ли военным страдателям студенной водицы напиться, а то с утра не емши, так что кишка кишке песню поет?» Заходите, господа хорошие, и водицы вам налью, и метку свежего с хлебцем. Всадники спешились и прошли вслед за хозяином в небольшую чистую горницу, в которой сразу стало от них тесно и шумно. Скажи-ка, милейший, обратился к хозяину полковник Азаров. Часто ли к тебе гости заглядывают?» «Ась?» — переспросил хозяин, удивленно взглянув на офицера. «Господин полковник спрашивают». Снова вступил в разговор Саенко. «Не озаруют ли тут какие? Может, зеленые безобразят? Может, отмахно люди?» «Никаких зеленых я не видел», — проговорил пасечник подозрительно, честным голосом, глядя в глаза Саенко своими прозрачными светлыми глазами божьего человека. «А ежели зайдет какой прохожий человек, так я ему, как и вам, водицы налью, да метком угощу, документов у него не спрашиваю. Ну-ну». — неопределенно проворчал Саенко. — Никого, значит, не ждешь, — медленно проговорил Борис. — Ну ладно, тогда мы у тебя погостим. Только уж не обижайся, старик, ежели кого увидим неподходящего, то уж не взыщи. Старик промолчал, только кинул на Бориса взгляд из-под лобья. Борису почудилась в нем ненависть, а, возможно, и показалось. На столе появились каравай свежего пшеничного хлеба и глечик с медом. Старик протер чистой тряпицей стол и рассыпал по нему деревянные ложки по количеству гостей. Появились также на столе глиняные кружки и две кринки с молоком. Сели к столу, оставив во дворе одного казака до пленного Василия. Полковник Азаров только был в стороне, сидел молча, глядя в крошечное оконце, и думал Ты, старик, один что ли живешь? С набитым ртом проговорил Саенко. Хозяйки у тебя нету? Хозяйка померла, годков пять назад. Спокойно ответил старик, «Молодуху мне заводить не к лицу, годы уже не те, что я с ней делать-то буду? А пчелки они покоя требуют, баб вообще не любят. К пчелкам-то с чистой душой нужно подходить, тогда они и не тронут. А от баб этих только грех один». «И никто не приходит из деревни-то?» — настаивал Саенко. Старик ничего не ответил и вышел. «Врет он все, ваше благородие!» В полголоса заговорился Янко, наклонившись к Борису. «Корову, конечно, самому можно подоить. Да и с пчелами обычно мужик управляется. Но вот что касается такой хлеб из печь... Нет, точно к нему тут гости наведываются. Он метку...» Ему хлебушка. «Это б еще ничего, если б так», — тихо ответил Борис. «Однако пойду-ка я на двор, сменю там Николая». Саенко, не торопясь, вышел и тут же влетел обратно с выпученными глазами. «Беда! Ваше благородие! Николай бездыханный лежит, а этих и след простыл». «Проворонили, раззявы!» — вскочил со своего места полковник Азаров. «Где пасечник?» «Пропал!» — с каким-то даже восхищением пробормотал Саенко. Казаки мигом собрались, обшарили клуню, сарай и погреб. Один сунулся даже к пчелам, но вылетел оттуда, как ошпаренный. Пасечника нигде не нашли. «Как в воду канул!» «Времени-то прошло всего ничего!» — Саенко озадаченно почесывал голову. Очнулся казак, которого оставили на карауле, и выглядел очень смущенным. «Должно... Он меня этим шкворнем звезданул!» «Кто? Пленный?» «Да нет! Его-то я в виду держал все время!» А старикашка тут вышел, все что-то копался, я думал по хозяйству, а он вишь, из за угла. И куда мог старик подеваться? Я так понимаю, что старик убежал. Он тут все места знает, а Василий под шумок тоже утек, чтоб на него не подумали, размышлял Саенко. По коням, скомандовал очнувшись от дум полковник Азаров и добавил в пояснение Борису, — Здесь нам больше делать нечего. Пасечник не вернется. — Вернется, когда мы уйдем. Обязательно. — Здесь сидеть нет смысла, — настаивал Азаров. — Я не могу надолго оставить батарею. Кроме того, пасечник может привести бандитов, и нас тут перережут, как кур. Полковник Азаров был не в курсе всей истории с предателем, Поэтому не придавал большого значения допросу пасечника. Борису же как раз хотелось допросить пасечника одному, без посторонних. Возможно, старик знал, кто должен прийти к нему для связи из белого отряда и когда. — Разрешите, господин полковник, остаться мне с Саенко здесь? Возможно, что и выяснится, — неожиданно попросил Борис. «Если к утру на пасеке никто не появится, мы уйдем». «Хорошо», — кивнул Азаров. «Если вы идете утром, то на старом месте отряда уже не застанете. Пробирайтесь вот сюда». Он показал на карте место. «Там встретите нас». Борис и Саенко тронулись вместе с небольшим отрядом, проскакали с полверсты, а потом тихонько свернули в балочку, И поехали назад, не спеша. Когда стала видна пасека, Саенко остановился. «Я так думаю, коней надо тут оставить. Привяжу их, пускай пасутся. А мы пока пешочком, вон тем овражкам до к пасеке поближе. Сейчас месяц зайдет, светлее станет». Так и сделали. В темноте рискнули подойти поближе к пасеке. Там было тихо. Собаки у пасечника не было, так что учуять их никто не мог. Ночь провели за домом в скирде соломы, но все равно жутко замерзли, потому что осенняя ночь была холодная. При первых проблесках зари Саенко растолкал задремавшего Бориса. — Вставайте, ваше благородие, надо нам подальше отойти, а то при свете тут уж больно заметно. Зря только время потратили, недовольно спросонья заговорил Борис. Не придет верно, пасечник. Тише! прошептался Енко. Скрипнула калитка. Заходите, ребята! Заходите! послышался фальшиво приветливый голос пасечника. Не успели отойти, пронеслось в голове у Бориса. Теперь придется тут торчать. «Опасно это!» Саенко выглянул из высокой подсыхающей уже травы, что росла под вишневыми деревьями. В дом входил невесть, откуда взявшийся пасечник, а на дворе топтались человек пять оборванных заросших бородами мужиков непонятно какого звания и возраста. «Зеленые!» — прошелестел Саенко одними губами. «Сам вижу», — кивнул Борис в ответ. Те зашли в дом, не оставив никого во дворе часовых, что освидетельствовало о полной их беспечности. Пасечник выскочил пару раз во двор по хозяйству, затем тоже скрылся. Пора было уходить. Но за всеми сборами сильно рассвело, так что из окошка хаты можно было разглядеть две уходящие к оврагу фигуры — Решили ждать. По прошествии некоторого времени в хате растворилось окошко, виднодушно стало в тесной горнице и накурено. По оживленному разговору, доносившемуся из раскрытого окна, Борис понял, что угощал пасечник своих гостей не только медом и молоком, а также салом и горилкой. Разомлевшие в тепле и сытости гости, Дошли уже до такой стадии, что начались душевные разговоры. — Что-то я вас вот этого здорового не помню, — выспрашивал старик. — А это Федор. Недавно к нам прибился, — охотно отвечал ему чей-то бас, по густой интонации которого Борис определил главного среди этого пшивого народца — Он вишни отсюда, раньше в лесах жил, а сюда надумал, что у нас зима теплее будет. Теплее, не теплее. А все одно в курене-то зимовать не больно сладко, проворчал Федор. Давно обедуешь? Полюбопытствовал старик. Второй год уже. Вся моя судьба повернулась из-за бабы. В хриплом голосе Федора послышалось оживление «Зазноба, что ли?» «Не, сестра родная. Я в ее дела никогда не совался. Я парень холостой, она первая на деревне красотка. И вот она, поймай меня как-то за рукав, черным глазом на меня косится и говорит «Братуха!» «А ведь меня Иван Алексеевич сватать хочет». Уж и преданное спрашивал. Иван же этот, Алексеич, первый наш богач был. Удачливый такой, магазин у него на слободке. Сам он вдовый, да сестре не пара, потому возраст уже порядочный. Но, видно, в красоту-то я влюбился, вот и начал чудить. А мне что? Я сестре говорю. «Я твоим очам не любитель, я только брат». «А не обидно ли тебе, брат?» — сестра спрашивает. «Что у меня приданого кот да кошурка и мышь в печурке?» «Нет», — отвечаю. «Не я их тебе добывал, не мне их и стыдится. А не хочешь ли ты брат этого самого Ивана Алексеевича?» Кулаком между глаз нынче поподчивать, когда он с наших посиделок пойдет. Очень он мою красу и гордость обидел. Это я захотел. Подкараулил Ивана Алексеевича вечерком поздно, да и засветил ему между глаз, чтоб на молоденьких не заглядывался. А тут вскоре и казаки в нашу деревню пришли. Иван Алексеевич. И вспомнил мне мои колотушки. Выпороли меня и в сарае заперли. Да только ночью я замок выломал, да и ходу в лес. Хотел Иванов магазин подпалить, да не было. Пожил немного в лесу. После красные пришли. Ивана хозяйство разорили, а сам он куда-то пропал. А я из лесу вышел, все честь по чести Вот тут-то красные нам и показали, Кузькину мать. Всеобщую мобилизацию объявили. И всех под ружье. Думаю, за что ж мучился, в лесу мерзнул. И опять в берлогу. А как к весне дело шло, прихожу я в соседнюю деревню, к бабеночке одной. Она жила с дедом своим старым. Он мне и говорит, чтобы как то во двор, так чтобы я сразу на чердак лез». Вскоре шаги. Я на чердак. И споткнулся обо что-то. Гроб сосновый. Новый, видно, дед для себя припас. Слышу, лезут. Я в гроб и крышкой накрылся. Слышу, кто-то тоже об гроб споткнулся, чертыхнулся так тихонечко. И понял я, что это наш Иван Алексеевич. «Иван Алексеевич?» — шепчу. Он с переполоху спрашивает «Кто? Что?» Я ему шепчу, а он гроб нащупал, я ему еще разок, Иван Алексеевич, а он от загробного голоса на гроб мой, бух, да всеми своими пудами крышку и придавил. Подышал я, подышал с минутку и задохся. Спасибо, хозяева скоро вспомнили, обоих нас водой отлили. — Да, вот какое дело, — раздался прежний густой бас. А вот якобы не зверел в бою. Может, и воевал бы. А на германской я чисто тебе волк, ажно зубами врага брал, ажно синее в глазу. Памяти не станет чисто сумасшедший, от того и сбег в леса. Тут послышались бульканье и радостные крики оживления. Видно, пасечник принес еще один жбан горилки. «Однако время нам уходить», — шептался Енка. «Как раз они горилкой увлекутся, мы и ходу». Так и сделали. Пошли тихонько хоронясь в траве, пригибаясь под каждым кустом. Они не знали, что пасечник часто поглядывал в окно зоркими не по возрасту глазами и тут не пропустил своей злой минуты. Мелькнули за плетнем два смутных силуэта — Пасечник мигом выскочил во двор и обнаружил, что скирда соломы разворошена сбоку, а трава под вишнями сильно примята. «Ну вот что, ребята!» — строго сказал он, войдя в хату. «Я вас кормил, поил. Теперь и вы мне службу нетрудную сослужите. Вон там, видите, кусты колышутся. Сидят там два человека со вчерашнего дня» они вокруг хаты крутятся. «Так вот вы мне их поймайте, уж расстарайтесь за ласку мою да за продовольствие!» «Как же мы их поймаем, когда у них, должно, винтовки да револьверы имеются?» Опасливо заговорил Федор, чья судьба, как он утверждал, поломалась из-за бабы. «Я научу!» «Вот они сейчас пойдут к тому овражку, чтобы незаметнее пройти. Так вы бегите через поле, да не топайте, и в конце овражка их и встретите». «А ну, как не пойдут они до конца оврага?» Зеленым было неохота уходить из теплой хаты от недопитой горилки. «Пойдут! Им больше деться некуда. В овраге-то никуда не свернешь». Борис кубарем скатился ко дну небольшого оврага и перевел дух. — Ну вот, теперь до конца, а там и до коней близко, — радостно говорил Саенко, сидевший рядом. — И чего мы ночь возле пасеки торчали? Только зад я себе отморозил. Пасечник, конечно, та еще сволочь и нашим и вашим всех привечает. Но не поймать его с поличным. Они пошли по оврагу, хлюпая сапогами по небольшому ручейку. Страшно хотелось есть. Борис на ходу ухватил горсть ягод калины, что росла в изобилии по склонам. Горечь свела скулы. Есть захотелось до тошноты. Вот дно оврага потихоньку пошло вверх, И тут что-то темное и мохнатое прыгнуло сверху Борису на плечи и повалило на землю. Револьвер вытащить он не успел. Шашка осталась там, где паслись кони. Тяжело было ее таскать, и прятаться с ней тяжело. Они барахтались в сырой траве. Человек придавил Бориса к земле, навалился сверху. Пахнуло тяжелым духом потного, давно не мытого тела, зловонным дыханием, смесью кислого табака, прогорклого лука и горилки. Борис обманным приемом обмяк вдруг нарочно, как будто сознание потерял. Тот сверху перестал давить, приподнялся на локтях и прогудел басом удивленно. — Кажись, кончился. А я его и не трогал совсем. Борис ногой двинул Лохматому по причинному месту. Тот взвыл от боли, но Бориса не отпустил пытался съездить ему по уху, и удачно. Кулак у Лохматого был ничего себе, но, видно, отощал он, будучи в зеленых, так что Борис на это ухо не оглох, просто сильно звенело. Тем не менее он двинул еще своего противника в зубы, отчасти потому, что сил не было терпеть вонючее дыхание, а потом навалились на него еще двое и скрутили поясами.